Она держит его за руки и чувствует, что он весь дрожит, как лист перед бурей. «Где она? Пойдемте!» Но их не пускают дальше гостиной. Роберт Яковлевич выглядывает из двери. Его всегда рассеянное лицо ученого непривычно сурово. Он говорит, протягивая рецепт. «Эмма в аптеку на извозчике не терять ни секунды». Она умрет, трепетным звуком срывается у Штейнбаха. Они не здороваются, не знакомятся. Хозяин не удивляется, откуда этот чужой человек – «Почему он так потрясен? Утрачены все жизненные навыки, забыты все условности. Но Соня это чувствует, и ужас ее растет. Ради бога, доктор, она умерла? Нет еще пока, нет, — говорит он угрюмо, — но надежды мало». Соня, всплеснув руками, замирает у двери. Ей страшно взглянуть в лицо Штейнбаха. Роберт Яковлевич хочет скрыться, но рука Штейнбаха крепко вцепилась в его кисть и не отпускает. «Она очень страдает». «Да, конечно», — рассеянно бросает Роберт Яковлевич и скрывается, потому что руки Штейнбаха имеют. Как был в пальто и шапке, он падает в кресло. Ни звука, ни стона, ни одной слезы, но это еще страшнее. Соня это знает по себе. Она стоит перед ним в оцепенении, и вдруг он встает. «Телефон! Где телефон? Ведите меня, дайте руку!» Странно. Он точно ничего не видит. Глаза его блуждают, Голос глухой и слабый. Словно другой человек, гордый Штейнбах умер, как ребенок Соня берет его за руку и ведет за собой. И опять чувствует, как дрожит этот большой, когда-то сильный человек. Он идет медленно, неверными шагами, как ходят слепые. Через час знаменитость проходит по гостиной. У него заплывшее бритое лицо, похожее на созревший нарыв, круглый чувственный рот сластены и свиные близорукие глазки. Если бы не красивый лоб, никто не догадался бы, что это ученый. Барон Штейнбах здесь, был его первый вопрос передний, и он удивился, что хозяйка его не поняла, что она не знает никакого Штейнбаха. Он останавливается в гостиной перед креслом. Свиные глазки сверкают острым любопытством. Несомненно, романтическая история, и герой лицо. Марк Александрович, чем могу служить вам? Штейнбах в той же позе, что час назад, в том же кресле, по-прежнему в пальто и шапке. «Ах, это вы, наконец! Спасите ее! На вас одного надежда!» Хозяйка только сейчас начинает догадываться и с враждой глядит на виновника несчастья. Кто же, кроме него? Хозяин, вызванный женою, взволнованно выбегает навстречу знаменитости. Петр Сергеевич, старый, сгорбившийся, отворяет дверь и рекомендуется. «Да, это моя сестра», — отвечает он на немой вопрос и пожимает небрежно поданную руку. Дверь в ту комнату запирается наглухо. Напряженно ловит Штейнбах каждый звук оттуда. Двинули стульями, говорят что-то, смолкли. Бесконечно долго длится ожидание. Соня подходит к Штейнбаху. Он сидит, опершись локтями на колени и спрятав голову в руках. Она робко кладет холодные пальчики на его плечо. Не глядя, он снимает ее руку и держит в своей. И так они ждут приговора, жалкие, раздавленные, не смея обменяться ни словом, ни взглядом. «Наконец!» Гул голосов за дверью, отодвинули стулья, идут сюда. Господи помилуй, Соня крестится, ни кровинки в его лице, и голова опустилась ниже. Выпустил ее руку и даже глаза закрыл в ожидании удара. Дверь отворяется, размашистыми легкими шагами входит знаменитость, за ним хозяин. Те двое, брат и другой доктор, остались у больной. «Она вам родственница, Марк Александрович?» Свиные глазки прямо прыгают от любопытства. Не вникая в страшный смысл стереотипного вопроса, Штейнбух в свою очередь спрашивает новым беззвучным голосом. «Она умрет?»